«Хлопца своего похороните, а Миколу я заберу», сказал спустившийся к ручью сыроватка и, отступив в сторону от бойцов, какое-то время глядел, как на одеяле тащили они в ночь подполковника Славутича. Тяжело проседая, покойник высовывал ноги из узла. Сыроватка необходимо было выговориться, излить душу, Пархароним мојаво на крутом берегу, як батько його. Волни шумлять, пароходы слыхать, пионери мимо пойдуть, квиток ёму на могилу кинуть. Сероватка снова закачався. Ах, Микола, Микола, зачем ти рані мене загинув? Пранзене чужим горем, все кругом притихли. Сероватка начал рассказывать Панайотову, но скорее вспоминать для себя, как учились они с Мыколой Славутичем в военном училище, и как, на удивление всем, совершенно разные, даже лысины и те были у них похожие, подружились навсегда. Только уж после боев под Москвой, когда Сероватка лежал раненый в госпитале, Славутича забрали в штаб дивизии. Сыроватка как воду глядел, думая, что без него друг его любезный обязательно натворит чего-нибудь.